По-видимому, этим огромным телам присутствуют после нашего движения двоякого рода, естественные и судорожные. Когда я вспоминаю о переменах произведенных, можно сказать у меня на глазах мою родную Дордонью, на правом ее берегу, если смотреть вниз по течению, и о том, что за 20 лет она передвинулась до такой степени, что размыла фундаменты многих строений, Я отчётливо вижу, что тут речь идёт не о естественном, но о судорожном движении. Ибо если бы она и прежде перемещалась с подобной быстротой и впредь стала бы вести себя не иначе, то весь облик мира был бы изменён ею одной. Но реки, как правило, не всегда ведут себя одинаково. То не смещается в одну сторону, то в другую. а то держится своего старого русла. Я не говорю о внезапных наводнениях, причины которых нам хорошо известны. В Медонии море засыпало извергнутым им песком земли моего брата, господина Дарсака. Виднеются только коньки крыш каких-то строений. Сдававшиеся им в аренду участки и его возделанные поля превратились в скудный пастбище. Обитатели этих мест говорят, что с некоторых пор море так стремительно наступает на них, что они потеряли уже целых четыре лье прибрежной земли. Эти пески как бы его квартирьеры, и мы видим огромные груды их, которые движутся на полу лье впереди моря, завоевывая для него сушу. Другое свидетельство древних, с которым также хотят связать открытии нового света мы находим у аристотеля если только та книжечка где повествуется о неслыханных чудесах действительно принадлежит ему в ней он рассказывает что несколько корфагенян миновав гибралтарский пролив и выйдя в атлантический океан после долгого плавания вдали от всякого материка открыли в конце концов большой плодородный остров весь покрытый лесами и орошаемый полноводными и глубокими реками. Впоследствии и они, и вслед за ними другие, привлекаемые красотой и плодородием этого острова, отправились туда вместе с женами и детьми и начали там обосновываться. Властители Карфагена, однако увидев, что страна их мало-помалу становится все безлюднее, издали строгий приказ, которым под страхом смерти запрещалось переселяться туда кому бы то ни было. Этим же приказом они изгнали оттуда всех раньше поселившихся там из опасения, как бы те умножившись в числе, не подавили их, не разорили их государство. Но и этот рассказ Аристотеля не имеет ни малейшего отношения к недавно открытым землям. Слуга, о котором я говорю, был человеком простым и тёмным. А это как раз одно из необходимых условий достоверности показаний, ибо люди с более тонким умом наблюдают правду с большей тщательностью и видят больше, но они склонны придавать всему своё толкование. И желая набить ему цену и убедить слушателей, не могут удержаться, чтобы не исказить хотя бы немного правду. Они никогда не изобразят вещей такими, каковы они есть. Они их переиначивают и переукрашивают в соответствии с тем, какими показались они им самим. И с целью придать вес своему мнению и склонить вас на свою сторону, они охотно присочиняют кое-что от себя, так сказать, расширяя и удлиняя истину. Тут нужен либо человек исключительно добросовестный, либо настолько простой, чтобы его умение сочинять небылицы и придавать вид достоверности выдумкам превосходило его способности. И вообще человек без предвзятых мыслей. Именно таким и был мой слуга. А кроме того, он не раз приводил ко мне матросов и купцов, с которыми свел знакомство во время своего путешествия. Таким образом, меня вполне удовлетворяет сведение о том, которыми они снабдили меня, и я не стану справляться, что говорят об этих вещах космографы. Нам нужны географы, которые дали бы точное описание местности, где они побывали. Но имея перед нами то преимущество, что они собственными глазами видели, например, Палестину, они стремятся воспользоваться этой привилегией и по рассказать сверх того обо всём в мире. Я хотел бы, чтобы не только в этой области, но и во всех остальных, каждый писал только о том, что он знает. И в меру того, насколько он знает, ибо иной может обладать точнейшими сведениями о свойствах какой-либо реки или источника, который может статься он испытал на себе, а вместе с тем не знать всего прочего, что известно каждому. Но вместо того, чтобы пустить в обращение малую толику своих знаний, он непременно затеет писать целую естественную историю. Этот недостаток порождает многие весьма важные неудобства. Итак, я нахожу, чтобы вернуться наконец к своей теме. Что в этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, нет ничего варварского и дикого. если только не считать варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас, по-видимому, нет другого мерила истинного и разумного, как служащие нам примерами и образцами мнения и обычаи нашей страны. Тут всегда и самая совершенная религия, и самый совершенный государственный строй, и самые совершенные и цивилизованные обычаи. Они дики в том смысле, В каком дикие плоды, растущие на свободе, естественным образом? В действительности, скорее подобало бы назвать дикими те плоды, которые человек искусственно исказил, изменив их природные качества. В дичках в полной силе сохраняются их истинные и наиболее полезные свойства, тогда как в плодах, выращенных нами искусственно, мы только извратили эти природные свойства, приспособив их. своему испорченному, дурному вкусу. И все же даже на наш вкус наши плоды и в нежности и сладости уступают плодам этих стран, не знавшим никакого ухода. Да и нет причин, чтобы искусство хоть в чем-нибудь превзошло нашу великую и всемогущую Матерь природу. Мы настолько обременили красоту и богатство ее творений своими выдумками, что можно сказать... Едва не задушили её. Но всюду, где она приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной силой постыряет все наши тщеславные дерзкие притязания. Плющ растёт лучше, когда он представлен себе кустарник краше в пустынных пещерах. Птицы поют сладостнее самых искусных певцов. Все наши усилия не в состоянии воспроизвести гнездо даже самой маленькой птички. Его строение, красоту и целисообразность его устройства, как равно образом и паутину жалкого паука. Всякая вещь, говорит Платон, порождена либо природой, либо случайностью, либо искусством человека. Самые великие и прекрасные, первый и второй, самые незначительные и несовершенные, последний. Итак, эти народы кажутся мне варварскими только в том смысле, что их разум ещё мало возделан, и они ещё очень близки к первозданной непосредственности и простоте. Ими всё ещё управляют естественные законы, почти неизвращённые нашими. Они всё ещё пребывают в такой чистоте, что я порой в досаде, почему сведения о них не достигли нас раньше. Те времена, когда жили такие люди, которые могли бы судить об этом лучше, чем мы. Мне досадно, что ничего не знали о них ни Лекург, ни Платон. Ибо то, что мы видим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, не только все картины, которыми поэзия из украсила золотой век, и все её выдумки и фантазии о счастливом состоянии человечества, но даже и самые представления и пожелания философии. Философы не были в состоянии вообразить тебе столь простую и чистую непосредственность, как та, которую мы видим собственными глазами. Они не могли поверить, что наше общество может существовать без всяких искусственных ограничений, налагаемых на человека. Вот народ, мог бы сказать я Платону, у которого нет никакой торговли, никакой письменности, никакого знакомства со счётом, Никаких признаков власти или превосходства над остальными. Никаких следов рабства. Никакого богатства и никакой бедности. Никаких наследств. Никаких разделов имущества. Никаких занятий, кроме праздности. Никакого особого почитания родственных связей. Никаких одежд. Никакого земледелия. Никакого употребления металлов, вина или хлеба. Нет даже слов «в». обозначающих ложь, предательство, притворство, скупость, зависть, злословие, прощение. Насколько далёким от совершенства пришлось бы ему признать вымышленное им государство. Это люди, только что вышедшие из рук богов. Таковы первичные законы установленной природы. К тому же, не обитает в стране с очень приятным и умеренным климатом. Так что там, как сообщали мне очевидцы, очень редко можно встретить больного. И они уверяли меня, что им ни разу не пришлось видеть в этой стране старика, у которого тряслись бы от старости руки, гноились глаза, согнулась спина или выпали зубы. Они живут на морском побережье, и со стороны материка их защищают огромные и высокие горы. Причём между горами и морем остаётся полоса приблизительно в 100 л шириной. У них великое изобилие рыбы и мяса различных животных, совершенно не похожих на наших, и едят они эту пищу без всяких приправ, лишь изжарив её. Первый, кто появился у них верхом на коне, хотя они и знали этого человека по прежним его путешествиям, Вызвал у них такой неописуемый ужас, что они убили его, осыпав стрелами, прежде чем смогли распознать. Их здание очень вытянутое в длину и вмещает от 200 до 300 душ. Они обложены корой больших деревьев, причём полосы этой коры одним концом упираются в землю, а другим сходятся у вершины крыши, образуя конёк и поддерживая друг друга. На подобии наших риг, кробли которых спускаются до самой земли, служат одновременно и боковыми стенами. Есть у них столь твёрдое дерево, что они изготавливают из него мечи и вертелы для жарения мяса. Их постели сделаны из бумажной ткани, и они подвешивают их к потолку, кроме того, как это принято у нас на кораблях. причём у каждого своя собственная постель, ибо жена у них спит отдельно от мужа. Встают же они вместе с солнцем, и как только встанут, принимаются за еду, наедаясь сразу на целый день, ибо другой трапезы у них не бывает. При этом они совершенно не пьют, подобно тому, как и некоторые живущие на востоке народы, которые, по словам суды, никогда не пьют за едою. Зато не пьют несколько раз в течение дня и по ночам. Их питьё варится из какого-то корня и цветом напоминает наше лёгкое красное вино. Пьют они его только тёплым. Оно сохраняется не более 2-3 дней. На вкус оно несколько терпкое, несколько не объеняет и благотворно действует на желудок. На тех однако, кто не привык к нему, оно действует как слабительное. Но для тех, кто привык, это очень приятный напиток. Вместо хлеба они употребляют какое-то белое вещество, напоминающее сваренный в сахаре кориандр. Я отведал его. Оно сладкое и чуть приторное на вкус. Весь день проходит у них в плясках. Те, кто помоложе, отправляются на охоту. А охотятся же они на зверей, вооружённые луком. Часть женщин занимается в это время подогреванием их напитка, и это главное их занятие. Один из стариков по утрам, прежде чем все остальные примутся за еду, читает проповедь всем обитателям дома, двигаясь с одного конца его до другого, и бормоча одно и то же, пока не обойдет всех, ведь их постройки в длину имеют добрую сотню шагов. Он внушает им только две вещи: храбрость в битвах с врагами и добрые чувства к женщинам. Причём никогда не забывает прибавить, словно припев, что к женщинам должна питать благодарность за заботу о том, чтобы их питьё было тёплым и вкусным. У многих, и в частности у меня, можно увидеть образцы тамошних постелей, бечёвок, мечей и деревянных запястий, которыми они прикрывают кисть руки во время сражений, а также длинных, выдолбленных с одного конца тростин. Дуя в них, они издают звуки, под которые пляшут. Они бреют лицо, голову и всё тело, причём делают это чаще нашего, хотя бритвы у них каменные или деревянные. Они верят в бессмертие души, и полагают, что те, кто заслужил это перед богами, пребывают на той стороне неба, где солнце восходит, а осуждённые на той, где оно заходит. Есть у них своего рода жрецы и пророки, которые однако очень редко показываются народу и боже живут где-то в горах. В честь их появления устраивается большое празднество. на которые собираются обитатели нескольких деревень. Каждое жилище мною описанное представляет собой деревню и находится они примерно на расстоянии французского лье одно от другого. Этот пророк держит речь перед жителями, призывая их к добродетели и к исполнению долга. Впрочем, вся их мораль сводится к двум предписаниям, а именно: быть отважными на войне и любить своих жён. Такой пророк рассказывает им будущее и разъясняет, на какой исход своих начинаний они могут рассчитывать. Он же побуждает их к войне или напротив, отговаривает от неё. Он должен угадать правильно, потому что если случится не так, как он предсказал, его объявят лжепророком и поймав и зарубят на тысячу кусков. Поэтому тот из пророков, который ошибся в своих предсказаниях, старается навсегда скрыться с глаз своих земляков. Дар прорицания дар божий. Вот почему злоупотребление им есть обман, который подлежит наказанию. Когда у скифов случилось, что предсказание их прорицателя не оправдывалось, они сковывали его по рукам и ногам, бросали на усыпанный вереском и влекомые быками повозки, а затем сжигали на них. Можно простить ошибки людей, берущихся судить о вещах, находящихся в пределах человеческого разума и способности, если они сделали всё, что в их силах. Но не следует ли карать за невыполнение обещанного и за дерзость обмана тех, кто хвалится необычными способностями, превосходящими силу человеческого разумения? Они ведут войны народами, обитающими в глубине материка, по ту сторону гор. Причём на войну не отправляются совершенно нагими, не имея другого оружия, кроме луков и стрел или деревянных мечей, заострённых наподобие железных наконечников наших копий. Поразительно, до чего упорны их битвы, которые никогда не заканчиваются иначе, как страшным кровопролитием и побоищем. Ибо не страх небегство им мне известно. Каждый приносит с собой в качестве трофея голову убитого им врага, которую и подвешивают у входа в своё жилище. С пленными они долгое время обращаются хорошо, предоставляя им все удобства, какие те только могут пожелать. Но затем владелец пленника приглашает к себе множество своих друзей и знакомых, обезав руку пленника верёвкой, И крепко зажав конец ее в кулаке, он отходит на несколько шагов, чтобы пленник не мог до него дотянуться. А своему лучшему другу он предлагает держать пленника за другую руку, обвязав ее веревку и точно так же. После чего на глазах всех собравшихся оба они убивают его, нанося удары мечами. Сделав это, они жарят его и все вместе съедают. пославку кусочки мяса тем из друзей, которые почему-либо не могли явиться. Они делают это вопреки мнению некоторых, не ради своего насыщения, как делали, например, в древности скифы, но чтобы осуществить высшую степень мести. И что это действительно так, доказывается следующим. Увидев, что португальцы, вступившие в союз с их врагами, казнят попавших к ним в плен их сородичей по-иному, а именно, зарывая их до пояса в землю и осыпая открытую часть тела стрелами, а затем вешая, они решили, что эти люди, явившиеся к ним из другого мира, распространившие среди их соседей знакомство со многими неведомыми доселе пороками и более изощренные в злодеяниях, чем они, не без основания должно быть применять такой вид мести, который очевидно мучительнее принятого у них. И вот они начали отказываться от своего старого способа и переходить к новым. Меня огорчает не то, что мы замечаем весь ужас и варварство подобного рода действий, а то, что должным образом оценивая прегрешения этих людей, до такой степени слепы к своим. Я нахожу, что гораздо большее варварство пожирать человека заживо, чем пожирать его мертвым. Большее варварство раздирать на части пытками и истязаниями тело, еще полное живых ощущений. Поджаривать его на медленном огне, выбрасывать на растерзание собакам и свиньям. А мы не только читали об этих ужасах, но и совсем недавно были очевидцами их, когда это проделывали виноваты. незакостневшими в старинной ненависти врагами, но с соседями, со своими согражданами, и что хуже всего, прикрываясь благочестием и религией, чем изжарить человека и съесть его после того, как он умер. Хрисип и Зенон, основатели стоической школы, полагали, что нет ничего зазорного в том, чтобы любым способом использовать наши трупы, если в этом есть надобность, и даже питаться ими. Именно так поступили наши предки, которые во время осады Цезарем города Ализии, решились смягчить голод, вызванный этой осадой, употребив в пищу тела стариков, женщин и всех неспособных носить оружие. Восконы, как говорят, подобные пищи продлили свою жизнь. Да и врачи также не стесняются изготавливать из трупов различные снадобья для возвращения нам здоровья, то прописывая последние внутрь, то применяя их как наружные. Но никогда никто не придерживался столь безнравственных взглядов, чтобы оправдывать измену, бесчестность, ранию и жестокость. То есть наши обычные прилежения И так мы можем, конечно, назвать жители Нового Света варварами, если судить с точки зрения требования разума, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во всякого рода варварстве мы оставили их далеко позади себя. Их способ ведения войны честен и благороден, и даже извинителен и красив, настолько, насколько может быть извинителен и красив этот недуг человечества. Основанием для их войн является исключительно влечением к доблести. Они начинают войну не ради завоевания новых земель, ибо всё ещё наслаждаются плодородием девственной природы, снабжающей их без всякого усилий с их стороны всем необходимым для жизни, в таком изобилии, что им не зачем расширять собственные пределы. Они пребывают в том благословенном состоянии духа, когда в человеке ещё нет желаний сверх вызываемых его естественными потребностями. Всё то, что превосходит эти потребности, им ни к чему. Всех своих единомышленников, которые примерно одинакова с ними возраста, они называют братьями, младших своими детьми, стариков же отцами. Эти последние оставляют своё имущество в наследство всей общине. без раздела и без всякого иного права на владение им. Кроме того, какое дарует своим созданиям, производя их на свет природа. Если их соседи, перейдя через горы, совершают на них нападение и одерживают победу, то всякая добыча победителя только в славе, да ещё в сознании своего превосходства в силе и доблести. Им нет дела до имущества побеждённых. и они возвращаются в свою область, где у них нет недостатка ни в чём, а главное в том величайшем благе, которое состоит в умении наслаждаться своей долей и довольствоваться ей. Так же поступают в свою очередь и они сами, когда им случается быть победителями. Они не требуют от своих пленных иного выкупа, кроме громко сделанного заявления, что те признали себя побеждёнными. Но в течение целого столетия не нашлось среди них такого, который не предпочёл бы умереть, нежели хоть сколько-нибудь поступиться в своих речах или действиях величием своего несокрушимого мужества. И не встретишь среди них такого, который из страха быть убитым и съеденным унизил себя до просьбы о помилове. Они предоставляют пленникам полную свободу для того, чтобы жизнь приобрела для них тем большую цену и постоянно напоминает им об их близкой смерти, о муках, которые им предстоит вытерпеть, о приготовлениях, производимых с этой целью, о том, как они разрубят их на кусочки и будут лакомиться ими на своем пиршестве. Всё это делается исключительно для того, чтобы вырвать у них хотя бы несколько малодушных и униженных слов или пробудить в них желание бежать и таким образом, напугав их и сломив их стойкость, почувствовать своё превосходство над ними. Ибо в сущности говоря, именно в этом и состоит подлинная победа. Подлинной можно считать только такую победу, когда сами враги признали себя побеждёнными. Венгры, весьма воинственная нация, в былые времена никогда не добивали своих врагов, когда те начинали молить их о пощаде. Но вырвав у них это признание в своём поражении, венгры, не причиняя им вреда, отпускали их без выкупа, самое большее взяв с них слово, что впредь те никогда уже не выступят против них. Весьма часто своим превосходством над врагом Мы бываем обязаны преимуществом внешним, случайным, а не таким, который относится к числу наших достоинств. Крепкие руки и ноги хороши для носильщика, но они не имеют никакого отношения к доблести. Наше сложение это качество бездушное и чисто телесное. Если наш противник споткнулся или глаза его ослепило солнце, это подарок судьбы и ничего больше. Умение хорошо фехтовать – не что иное, как знания и искусства, которые могут быть усвоены человеком трусливым и ничтожным. Ценность и достоинство человека заключены в его сердце и в его воле. Именно здесь – основа его подлинной чести. Доблесть – есть сила не наших рук или ног, но мужества и души. Она зависит от качеств, не нашего коня или оружия, но только от наших собственных. Тот, кто пал, не изменив своему мужеству, даже поверженный на землю, продолжает сражаться. Тот, кто перед лицом грозящей ему смерти не утрачивает способности владеть собой, тот, кто испуская последние дыхания, смотрит на своего врага твёрдым и презрительным взглядом, тот сражён, но не побеждён. Самые доблестные бывают порой и самыми несчастными. Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у победителей. Четыре победы эти четыре сестры, прекраснейшие из всех, какие когда-либо видело солнце при Соламине, Платеях, при Микали и в Сицилии. Не осмелились противопоставить всю свою славу вместе взятую В славе поражения царя Леонида и его воинов в Фермопильском ущелье. Устремлялся ли кто-нибудь когда-нибудь с таким великолепным и гордым мужеством навстречу своей победе, как из Холай? Устремился навстречу верному поражению. Кто столь же искусно и предусмотрительно действовал ради своего спасения, как он ради гибели? Ему было поручено оборонять от аркадян одно из ущелий ведущих в Пелопоннес. Выяснив, что это совершенно невыполнимо по причине условий местности и неравенства в силах, и понимая, что всякий, кто выступит против врага, неминуемо ляжет на месте, но считая вместе с тем недостойным своей доблести, величия и имени Лакедемонинин, не выполнить возложенные на него задачи, он принял следующее, среднее между двумя этими крайностями решения. Наиболее сильных и молодых воинов, дабы сберечь их для служения и защиты Родины, он отослал от себя. С остальными же, гибель которых была не столь ощутительна, он решил отстаивать это ущелье, чтобы своей и их смертью принудить врагов оплатить возможно дороже этот проход. Так оно и случилось. Ибо окружённые почти ото всюду аркадянами, среди которых они учинили страшные избиения, и он, и все его воины были перебиты один за другим. Существует ли какой-нибудь трофей в честь победителей, который не подобало бы присудить скорее таким побеждённым? Кто подлинный победитель, решается не исходом сражения, а ходом его. И честь воина и доблесть его в том, чтобы биться, а не в том, чтобы разбить врага. Но возвращаюсь к моему рассказу. Как бы пленников ни запугивали, так и не удаётся заставить их проявить малодушие. Напротив, в течение 2-3 месяцев, пока их не трогают Они держатся бодро и весело. Торопит своих победителей поскорее подвергнуть их последнему испытанию. Поносит их, осыпает бранью и упрёками в трусости, перечисляет битвы, проигранные ими и их соплеменниками. У меня есть сочинённая одним из племенников песня, в которой поётся: "Пусть все они смело приходят и собираются, чтобы насытиться им". Ведь они будут есть своих отцов и своих предков, которые послужили пищей для его тела и взрастили его. Эти мышцы, говорит он, это мясо живое ваше, жалкие вы глупцы. Вы не хотите признать, что в них ещё сохраняется та же плоть, из которой состояли тела ваших предков. Так распробуйте же хорошенько и вы ощутите в них вкус своего собственного мяса. Такая поэзия нисколько не отзывается возрастом. Люди, видевшие, как они расстаются с жизнью, изображая картину их казни, рассказывают, что пленник плюёт в лицо своему убийцам и дразнит их. Поистине до последнего своего вздоха они не перестают держать тебя вызывающе и выказывают своё презрение словами и жестами. Право же по сравнению с нами их можно назвать сущими дикарями, ибо, по совести говоря, одно из двух — либо они дикари, либо мы. Так велико различие между их образом жизни и нашим. Мужчины у них имеют по нескольку жен, и их бывает тем больше, чем больше мужчина славится своей доблестью. И вот прекрасная и изумительная особенность их брачных союзов. Насколько наши жены — старается воспрепятствовать нам добиваться расположения и близости других женщин, насколько их жены сами стремятся к этому. Заботясь о чести своих мужей больше, чем о чем-либо ином, они прилагают все усилия к тому, чтобы у них было как можно больше товара, ибо это свидетельствует о доблести их мужей. Наши жены, пожалуй, скажут, что это чудо из чудес. Вовсе нет. Это проявление истинной супружеской добродетели, но только в самой высокой её форме. Загляните в Библию. Лия, Рахиль, Сара и жёны Якова приводили к своим мужьям красивых рабынь. Ливия также в ущерб себе потворствовала вожделениям Августа, а Стратоника, жена Диотора, не только отдавала мужу свою красивую и молодую служанку, но даже заботливо воспитала её детей и помогла им унаследовать царство отца. Но дабы кто-нибудь не подумал, что всё это не более как простая ирапская покорность, общепринятым обычаем, внушённой им авторитетом, давно установившегося уклада, который они принимают безропотно и без рассуждения, ибо ум их настолько не развит, что не в состоянии представить себе что-либо иное, я могу привести несколько доказательств их одаренности и ума. Выше я привел уже отрывок из песни их воина. Теперь приведу другую, любовную песню, которая начинается так. «Остановись, змейка, остановись!» чтобы сестра моя могла воссмотреть в узор твоей шкурки и по образцу его сделать роскошную ленту, которую я мог бы подарить моей милой. И пусть твоей красоте, твоим формам будет навсегда отдано предпочтение перед всеми другими змейками. Таков первый куплет. И он же припев этой песни. Я достаточно знаком с поэзией, чтобы утверждать что в этой песне не только нет ничего варварского, но что это самое настоящее, анокрантическое произведение. Кстати сказать, их язык очень мягкий, приятный на слух, напоминает своими окончаниями греческий. Троя из этих туземцев прибыли в Руан в то самое время, когда там находился король Карл IX. не подозревая того, что тяжело в будущем отзовётся на их покой и счастье знакомство с нашей испорченностью, не ведая того, что общение с нами навлечёт на них гибель, а я предполагаю, что она уже и в самом деле очень близка. Эти несчастные, увлёкшись жаждой новизны, покинули приветливое небо своей милой родины, чтобы посмотреть, что представляет собой наше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 Почему они не хватают те из других из-за горла и не поджигают их дома. С одним из этих тузенцев я очень долго беседовал, но мой толмач так плохо переводил мои слова, и ему по причине его тупости так трудно было улавливать мои мысли, что я не извлёк никакого удовольствия из этого разговора. На мой вопрос: "Какие преимущества доставляет ему высокое положение среди соплеменников?" ибо это был вождь, и наши матросы называли его королем. Он ответил, идти впереди всех на войну. Когда я спросил, сколько же людей ведет он за собой, он жестом отмерил некоторое пространство, желая показать, что их столько, сколько может здесь поместиться. Получалось примерно четыре или пять тысяч человек. Наконец на вопрос вопрос. не прекращается ли его власть вместе с войной. Он ответил, что сохраняет её и в мирное время. И что заключается она в том, что когда он посещает подчинённые ему деревни, жители их прокладывают для него сквозь чащу лесов тропинки, по которым он может пройти с полным удобством. Всё это не так уж плохо. Но помилуйте, они не носят штанов Глава 32 о том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшей осмотрительностью. Истинным раздольем и лучшим поприщем для обмана является область неизвестного. Уже сама необычайность рассказываемого внушает веру в него, и кроме того эти рассказы не подчиняясь обычным законам нашей логики, лишает нас возможности что либо им противопоставить. По этой причине замечает Платон, гораздо легче угодить слушателям, говоря о природе богов, чем о природе людей. Ибо невежество слушателей даёт полнейший простор и неограниченную свободу для описания таинственного. Поэтому люди ни во что не верят столь твёрдо, как в то, о чём они меньше всего знают. И никто не разгогольствует с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен. Например, алхимики, астрологи, предсказатели, хироманты, врачи и все люди подобного рода. Я охотно прибавил бы к их числу, если посмелился, ещё целую кучу народу, а именно присяжных толкователи и угадчиков намерения Божиих, которые считают своей обязанностью отыскивать причины всего, что случается, усматривать в тайнах воли Господней непостижимые побуждения Божественных деяний. И хотя разнообразие и постоянная несогласованность происходящих событий и заставляет их метаться из стороны в сторону, из одной крайности в другую, Они все же не бросают своей игры, и той же самой кистью размалевывают без всякого разбора то в белый, то в черный цвет. У одного индейского племени есть похвальные обочия. Когда им не повезет в какой-нибудь стычке или в сражении, они всей общины просят за это у солнца своего бога прощения, словно они совершили неправедное деяние. ибо свою удачу и неудачу они приписывают божественному разуму, ставя по сравнению с ним ни во что свои домыслы и суждения. Для христианина достаточно верить, что все исходит от Бога, принимать все с благодарностью и признанием Его неисповедимой божественной мудрости, считать благом все выпавшие на Его долю, в каком бы областье. обличие оно ни было ему неспослано. Но я никоим образом не могу примириться с тем, что вижу повсюду, а именно со стремлением утвердить и подкрепить нашу религию с ссылками на успех и процветание наших дел. Наша вера располагает достаточным количеством иных оснований, не нуждаясь в подобного рода ссылках на события. Ведь существует опасность, То народ, привыкнув к этим столь соблазнительным и пришедшимся ему по вкусу доводам, когда вдруг случится что-нибудь противоположное и ему неприятное, может поколебаться в своей вере. И вот вам пример из происходящих ныне у нас религиозных войн. Победители в битве при Ларош-Лабеле необычайно ликовали по поводу своей удачи, и видели в ней доказательства правоты своего дела. Когда же им довелось испытать поражение при Монконтуре и при Жарнаке, им, чтобы как-нибудь объяснить свои неудачи, пришлось вспомнить и об отеческих розгах, и об отеческих наказаниях. И если бы народ не был всецело у них в руках, он бы сразу почуял, что это то же самое, что запомол одного мешка брать плату дважды, И льду и себе на пальцы одновременно студить и согревать их. Было бы много лучше сказать ему чистую правду. Несколько месяцев тому назад под командованием Дон Хуана Австрийского была одержана блестящая морская победа над турками. Но, Господу Богу, не раз бывало угодно допускать также и победы турок над христианами. Короче говоря, трудно взвешивать на наших весах дела Божьи. чтобы они не терпели при этом ущерба. И кто пожелал бы придать особый смысл тому, что Арий и близкий к нему по образу мысли Папа Лев, важнейшие главари Ереси Ариан, умерли, хотя и в разное время, но столь сходной странной смертью, оба они, покинув из-за резей в желудке диспут, внезапно скончались в отхожем месте. и сверх того особо подчеркнуть обстоятельства и самое место, где совершилось это божественное возмездие, тому я мог бы указать в придачу и на Гелио Агабала, который был убит также в Нужнике. Но помилуйте, и святого Иринея постигла та же самая участь. Господь Бог, желая показать нам, что благо, на которое может надеяться добрый, и зло, которого должен страшиться злой, не имеет ничего общего с удачами и неудачами мира сего. Располагает ими и распределяет их согласно своим тайным предначертаниям, отнимая тем самым у нас возможность пускаться на этот счёт в нелепиешие рассуждения. И в дураках остаётся те, кто пытается разобраться в этих вещах, опираясь на свой человеческий разум. За каждым удачным ударом У них следует поменьше бере два промаха. Это хорошо показал святой Августин на примере своих противников. Этот спор решается скорее оружием, чем оружием разума. Нужно довольствоваться тем светом, который солнцу угодно изливать на нас своими лучами. Кто же поднимает взор, чтобы впитать в себя немного больше света, пусть не сетует, если наказан не за свою дерзость, он лишится зрения ибо какой человек в состоянии познать совет Божий или кто может уразуметь что угодно Господу глава 33 о том как ценою жизни убегают от наслаждения я убедился в том что мнения древних в большинстве случаев сходятся в следующем Когда в жизни человека больше зла, нежели блага, значит, настал час ему умереть. И ещё. Сохранять нашу жизнь для мук и терзаний значит нарушать самые законы природы. О чём и говорят приводимые ниже древние изречения. Либо жизнь без печали, либо счастливая смерть. Хорошо умереть кому жизнь приносит бесчестие. Лучше не жить, чем жить в горести. Но доводить презрение к смерти до такой степени, чтобы использовать ее в качестве средства и избавиться от почести, богатства, высокого положения других преимуществ и благ, которые мы называем счастьем, возлагать на наш разум еще и это новое бремя, как будто ему и без того не пришлось, достаточно потрудиться, чтобы убедить нас отказаться от них. Ни таких советов, ни упоминания о действительных случаях подобного рода я не встречал, пока мне случайно не попал в руки следующий отрывок из Сенеки. Обращаясь к Луцилию, человеку весьма могущественному и имевшему большое влияние на императора, с советом сменить свою роскошную и исполненную наслаждение жизнь и суетность света на тихое и уединенное существование, заполненные философскими размышлениями, и зная о том, что Луцилий ссылается на связанные с этим некоторые трудности, Сенека говорит: "Я держусь того мнения, что тебе надлежит либо отказаться от этого образа жизни, либо от жизни вообще. Я советую однако избрать менее трудный путь и скорее развязать, нежели разрубить тот узел". который ты так неудачно завязал, при условии, разумеется, что если развязать его не удастся, то ты всё же его разрушишь. Нет человека, каким бы трусом он ни был, который не предпочёл бы упасть один единственный раз, но уж навсегда, чем постоянно колебаться из стороны в сторону. Я склонен был думать, что такой совет подходит лишь к суровому учению стоиков. Однако удивительное дело. Он оказался позаимствованным у Эпикура, который по этому поводу писал и Доминею весьма сходные вещи. Нечто подобное, как мне кажется, подметил я и между людьми нашего исповедания, правда, снихщённые до некоторой степени христиане. Святой Иларий, епископ города Пуатье, этот знаменитый враг арианской ереси, находясь в Сирии, Был извещён о том, что его единственная дочь Абра, которую он оставил дома вместе с её матерью, окружена толпой поклонников, людей в тех краях весьма видных, домогающихся сочитаться с ней браком, так как была она девицей весьма хорошо воспитанной, красивой, богатой и в цвете лет. Он написал ей, как нам это известно, Чтобы она отвратилась от всех соблазнов и наслаждений, которые ей предлагает, он добавил, что во время своего путешествия подыскал ей супруга несравненно более высокого и достойного, обладающего неизмеримо большей властью и величием, который одарит её бесценнейшими нарядами и украшениями. Конец второй дорожки, четвёртой кассеты. Переверните кассету и измените положение переключателя. одлинное существенное смысл жизни есть, как мы знаем, во-первых, бытие Бога как абсолютной основы для силы добра, разума и вечности, как ручательство их торжества над силами зла, бессмыслия и тленности. И во-вторых, возможность для меня лично в моей слабой и краткой жизни приобщиться к Богу и заполнить свою жизнь им.